Глава двадцать пятая. Проспект стоял наглухо. Лера нервно вытягивала шею, надеясь увидеть, как стоящая перед ними машина наконец стронутся. Авария, Валерия Михайловна. Словно прочитал ее мысли водитель. Остается только ждать. Ждать Лера не хотела. Она уже на десять минут опаздывала на их ужин с Феликсом. Едва муж узнал, что ей удалось добиться в неплановой аудиторской проверке медиахолдинга, он тут же предложил отпраздновать их первую победу совместным ужином. В лучшем ресторане города, да-да, Вермеля, где отмечал свою помолвку сultanов и где Лера познакомилась со своим будущим Исайевым. И вот сейчас, когда до ресторана оставалось каких-то метров триста, они наглухо застряли. Радостное возбуждение сменилось нервозностью. Тут минут пять, если двора ми Валерии Михайловны через арку, и Лера выскочила из машины. Тело требовало движения, хотелось прыгать, скакать на одной ноге, махать руками и кричать, задрав голову к небу. Девушка! Окликнули ее сзади: «Осторожно, там жилуши». Лера обернулась и увидела перед собой высокого брюнета, примерно ее возраста, может старше. Все-таки даже легкая небритость добавляет несколько лет, а у незнакомца была приличная такая щетина. Густые черные брови, нос с горбинкой и темные глаза выдавали в нем восточное происхождение. Он не был красивым, скорее породистым и явно очень уверенным в себе мужчиной. А дорогой костюм только подчеркивал природное изящество незнакомца. "Лужи, да", кивнула Лера. Дождь только что прошёл. Она не знала, что ещё сказать, скорее всего, просто отвернулась бы и побежала дальше на встречу с мужем. Но тут из подъезда вывалилась шумом весёлая компания, по виду не совсем трезвая. "Позвольте вас проводить", обратился к ней мужчина, а то как-то многолюдно. Лера пожала плечами и заторопилась вперёд, в руке надержала телефон. "Если что, позвоню Феликсу", думала она. Незнакомец не отставал, но с разговорами не лез. Через несколько минут они вместе уже подходили к Вермелю. "Спасибо", повернулась Лера к брюнету, а потом кивнула в сторону ресторана. "Мне сюда, а мне нет". Улыбнулся мужчина. "Свидание? Можно и так сказать с мужем". По лицу незнакомца пробежала лёгкая тень. "Скажу банальность, но вашему мужу очень повезло. Приятного вечера". И пошёл себе дальше. Лера проводила его взглядом, но зайдя в ресторан, тут же забыла об этой мимолётной встрече. Феликс ждал её в отдельном кабинете на втором этаже. Но, конечно, не нужно, чтобы все видели, как они радуются своей победе над общим врагом. И всё же Лере, как маленькой девочке, хотелось, чтобы весь мир увидел её счастливой рядом с мужем. Как только она зашла в кабинет, и Сайф тут же встал и застала, и раскрыл ей свои объятия: "Иди-ка сюда". Леру не пришлось уговаривать. Через секунду она уже радостно повисла на шее мужа, жадно вдыхая в себя запах его парфюма. "Молодец, девочка". Феликс крепко прижал её к себе. Мы с тобой отличная команда. От похвалы Леру повело как от шампанского. Наконец-то и она хоть что-то стоит. И пусть до мужа ей далеко, но по крайней мере ему за неё не стыдно. Честно говоря, я не была уверена, что получится. Она с лёгким сожалением разомкнула объятия и села за стол. Но мне кажется, Титов всё понял. Понял, конечно. Феликс деловито наполнял бокалы. Он мне даже позвонил. И что сказал? Лера только сейчас обратила внимание, что они совершенно одни, никаких официантов, а стол уже ломится от еды. Сказал, что мне придётся ответить за свою жену. Феликс радостно расхохотался и поднял бокал. За тебя, Лера. Не глядя она взяла в руки хрусталь, также не глядя чокнулась и выпила залпом. Осматривала всё это время в серые умные глаза. И за тебя, глухо ответила она. Без тебя бы, я иногда с ужасом думаю, что было бы со мной, если бы ты тогда не подошёл. Ты изменил мою жизнь, Феликс, и я очень тебе за это благодарна. У Леры не хватало слов. В глубине души, несмотря на всю эйфорию, она понимала, что переходит черту. У них хорошие деловые отношения, по сути, Феликс ее нанял для определенной работы, и она ее выполняет не более того. Никакой романтики и личных чувств. Надо остановиться, прекратить это все, не путать фикцию с настоящим. Для всех они муж и жена, но себя-то не обманешь. Леру разрывало от противоречивых чувств. С одной стороны, хотелось отдаться, отпустить эмоции, которые она всегда старалась тщательно контролировать при Феликсе. Никогда ни с кем она не чувствовала себя такой защищённой и свободной, как с ним. Ни с кем она не была собой, только с ним. А с другой, Лера понимала, что её чрезмерная восторженность в восхищении чего уж там лёгкой влюблённостью в Исаева совершенно неуместна. И только она решила сбавить обороты, как Феликс всё испортил. Медленно глядя ей в глаза, он взял её ладонь в свою и поднёс к губам. Сердце сделало кульбит, забилось в груди, подскочило вверх и остановилось. Красивое кольцо. Феликс не отпускал руку жены, она и не думала противиться. Твоя бабка была полна сюрпризов. Давай ее помянем. Феликс снова наполнил бокалы. Выпили не чокаясь. Лера мысленно еще раз поблагодарила Светлану Степановну за все. Письмо от старушки без труда всплыло в памяти, и Саева помнила его дословно. Если читаешь это, значит меня уже нет, а Васька выполнил мою волю. Сашке о письме не трепись, отберёт и камни, и золото. Это тебе, Лерка, за то, что ходила за мной, забирая всё и уходя от него. Никогда он на тебе не женится. Дерьмо они, мужик. Без нежных слов и признательности, но зачем они, когда дела говорят громче. Благодаря покойной Лера теперь и без Феликса обрела неплохой капитал. В коробке оказались слитки золота и украшения с драгоценными камнями. Самые крупные были сейчас на Исаевой. У меня есть кое-что для тебя. С видом фокусника Феликс положил на стол бархатную коробочку известного ювелирного бренда. Примерешь? От смущения Лера пробормотала что-то не слишком вразумительное. В голове уже немного шумело. Она послушно встала и повернулась спиной к мужу. Разгорячённую кожу коснулся холодный металл. Лера тут же дотронулась до колье. "Не стоило", хрипло проговорил она и повернулась лицом к мужу. "Правда это слишком". "Стоило", серьёзно ответил Феликс. Ещё как стоило. И не позволив Лере дальше спорить, он чуть наклонился и поцеловал её в губы.